21 августа вечер. В течение дня отец так и не появился. Странно, но в этот раз я не так остро ощущала, что мне его не хватает. Дневной разговор с Полли Маломальский привел мои мысли в порядок, заставил меня начать разбираться в себе. Хотя, с другой стороны, как я могу это сделать, когда толком ничего не помню? Когда на улице стемнело, я забросила эту бесполезную затею. На душе удивительно спокойно. Если папа не приехал, значит так надо. Если не позвонил, значит не смог дозвониться. Да, абсолютно верно. Сегодня же выходной день, врачей в клинике почти нет. Вот медсестры и треплются без устали по телефону. Так что ничего страшного, завтра он придет обязательно. И еще мне кажется, что я услышу от него нечто важное.